Второе. Когда известие о казни его послов дошло до Чингисхана, он объявил войну. Возможно, он уже давно обдумывал её, но теперь у него был предлог. Весной 1219 года он начал сгонять лошадей и крупный рогатый скот в долины рек Кара-Иртыш и Кобук где находились бескрайние пастбища сочных трав. С наступлением осени он собрал здесь свои войска, созвав под белые знамена великого хана представителей всех монгольских племён и приведя из Китая мастеров и инженеров для изготовления и обслуживания осадной техники, которую предстояло перевозить на вьючных животных и повозках. Общая численность его войск составляло 150 тысяч человек и приблизительно 15 тысяч инженеров, рабочих и мастеров при осадных машинах. За войском следовали огромные табуны сменных лошадей, не менее двух на одного всадника и бесчисленные стада крупного и мелкого скота. Известие об этих приготовлениях достигли ушей Мухаммеда, И он решился на план, при помощи которого намеревался свести к минимуму, а может быть и вовсе уничтожить силу яростного натиска монгольской конницы. Однако в действительности ставшего причиной его поражения и обвинения этого правителя в военной бездарности и трусости. Для того, чтобы ясно представить суть проблемы, которая стояла перед Хорезмшахом, Необходимо прежде всего описать земли, известные нам под названием Трансоксианы, между речья Сырдарьи и Амударьи, а восточными авторами называемая Мавераннахром. Наиболее густонаселёнными и экономически развитыми центрами этих земель являлись города Бухара и Самарканд, а также оазис Нахшаб, Нахшэб в котором стоят до сих пор шахри, сапс и карши. Долина реки Заравшан пересекает междуречье как раз от Бухары до Самарканда и населена не менее густо. Между этими благословенными уголками земли и Аральским морем Лежат пустынные степи, получившие название Кызылкумы или Красные пески, представляющие собой в действительности тяжёлый, плотный, высушенный солнцем глинозём, на котором произрастает растительность, характерная для таких мест: тамариск, саксаул, а после таяния снегов обильные сочные травы, весьма немаловажное подспорье для огромной конной армии. В особенности, если учесть склонность монгольских лошадок к этому виду корма. Однако летняя жара быстро иссушает и губит зелёный покров степей, и уже в июне жухлые травы совершенно непригодны в пищу. На восток от Зарафшанского пояса активного земледелия и богатых оживлённых городов вздымаются горы, и чем дальше они уходят, тем выше и непреступней становится до тех пор, пока последний и единственный связующий артерией между Оксом, Амударьёй и Яксартом, Сырдарьёй не остаётся одна лишь долина Вахша. Сельское хозяйство в Трансоксиане целиком зависит от ирригации и каналы требуют постоянного внимания и заботы во избежание засорения их илом и заносами песка. Совершенно очевидно, что защита этих территорий против вторжения с севера была делом очень трудным. На всем протяжении реки Яксарт, Сырдари, служившей единственной надежной границей между речьями, Существовала всего лишь одна коммуникационная линия, удобная для передвижения войск. Широкая дорога, ведущая из Самарканда в Бен-Акет. Река и горы в одинаковой мере способствовали как наступающим, так и обороняющимся. Ибо если полководец, защищая города, лежащие к северу от Сырдарии, решился бы встретить врага на ее рубеже, Он непременно подвергся бы риску сражаться, имея в своем тылу широкую реку и перспективу полного разгрома в случае поражения. Если же полководцам принималось решение перейти горы и углубиться в пустынные степи с силами, достаточными для встречи с противником, он был бы вынужден вести снабжение армии или отступать по одной единственной дороге, я имею в виду долину реки Арысь. С другой стороны, решись он использовать реку в качестве естественного оборонительного рубежа, он непременно терял города, стоящие на северном берегу Сырдарьи. Один из современных критиков военной стратегии Хорезм Шаха заметил, что ее слабым звеном была слишком большая разбросанность и разобщенность его сил. Но почему-то никому не приходило в голову задаться вопросом, где же именно он мог бы их сконцентрировать. Военный опыт Хурезмшаха основывался на глубоком знании поведения в войне тех тюркских кочевников, которые издревле обитали в пустыне Кызылкумы. И опыт этот подсказывал ему, что и монголы, подобно тюркским степнякам, будут совершенно беспомощны перед стенами укрепленных городов. Он ничего не знал о китайских инженерах и их осадных орудиях. Его оборонительный план был таков. Он размещает сильные гарнизоны в городах к северу от Сырдарии. В один только от Рар было послано не менее 50 тысяч человек и концентрирует основные силы своей армии 60 тысяч тюркских конных гвардейцев из племени Канглы и 50 тысяч пехотинцев в Самарканде, по всей видимости, надеясь нанести монголам неожиданный и сильный контрудар с тыла, когда те займутся грабежом внутренних территорий Мавеннахра. Таким образом, он пропускал монголов вглубь своей страны, позволяя им безнаказанно грабить и убивать сельское население, не успевшее укрыться за стенами городов. Вся армия Хорезмшаха имела не менее 400 тысяч хорошо вооруженных и превосходно обученных бойцов. Но большая их часть, вероятно, более половины, была расквартирована в Персии, и городах Афганистана, потому что именно эти земли, его совсем недавно созданные империи, требовали самого пристального внимания и наблюдения. Хорезм Шах опасался как внутренних восстаний, так и внешних вторжений. Его план провалился, потому что монголы уже умели штурмом брать любые укрепления. И не появись на исторической сцене Чингисхан, Историки посчитали бы способность Мухаммеда завоевывать и организовывать огромные территории в единую империю несомненным доказательством его сверхъестественной гениальности, а трусость и нерешительность этого человека посчитали бы благоразумием и мудрой предусмотрительностью. Однако история распорядилась иначе. Поздней осенью 1219 года Чингисхан завершил свои приготовления на Карай-Ртыше и, как только наступили холода, сразу привел свое войско в движение. Зима была для него обычным временем начала военных кампаний. Реки уже бежали подо льдом, а болоты и топи, промерзшие буквально до самого дна от сибирских морозов, не представляли ни малейшей преграды для его конницы. Наступила любимая монголами время года. Стремительным маршем, следовало бы сказать, лавиной, спустился он вниз на Джунгарское плато и прорвался сквозь Джунгарские ворота, представляющие собой огромное ущелье, 6-10 миль в ширину его около 50 в длину, которая отделяет хребет Барлык от горного хребта Алатау. Благодаря воронкообразной форме ущелья ветры приобретают в нём сокрушительную силу, подчас делая всякое движение совершенно невозможным. Эти мощные воздушные потоки, называемые местным словом буран, превышают скорость 70 миль в час. И зимой люди и лошади очень часто замерзают насмерть, если такой буран встречается на их пути. Именно поэтому караваны не пользовались этими маршрутами, предпочитая крутые и более трудные горные тропы. Племена же воинственных кочевников всегда шли через Джунгарские ворота. В своё время гунны и другие воинственные народы прошли сквозь этот коридор в горах. Теперь же волны ещё более страшной и разрушительной силы хлынули на Среднюю Азию в начале зимы 1219 года от Рождества Христова. Отряд Джагатая двигался по караванному пути, лежащему между рекой Кобук и Алмалыком. Этот караванный маршрут соединяется с большой караванной дорогой Паэлу в Куркара Узу к востоку от озера Эбинур и устремляется прямо на запад, постепенно поднимаясь с высоты 700 футов у Эбинур до 7500 футов у Сайрамнур, между которыми было расстояние в 70 миль а потом круто спускается к Алмалыку по горному ущелью с протекающей по нему рекой Талкой. Даосский монах Чан-Чунь рассказывает, что Джагатаю пришлось построить не менее 48 мостов, чтобы сделать описанный выше маршрут более пригодным для движения его армии и ее многочисленного обоза. На реке Арысь Монгольская армия разделилась на четыре корпуса. Первый, возглавляемый Джагатаем и Угэдэем Агдаем, двинулся на премик и осадил Отрар, ключевой форпост в устье реки Арысь. Джучи принял командование вторым корпусом численностью до 4 туменов, поскакал вниз по долине реки Арысь, обогнув Отрар и повернул на северо-запад, имея своей целью город Джент, стоящий на Сырдарье. Третий корпус, около пяти тысяч человек, вышел к Атрару тем же маршрутом, что и два первых, но повернул на юг, прошел вниз по Сырдарье и осадил Банакет. Четвертый отряд, силою до пятидесяти тысяч человек во главе с самим Чингисханом, при котором находился Туле, его четвёртый сын, оставался в тылу. Совершенно очевидно, что прежде чем действовать против Самарканда, Чингисхан должен был очистить Яксарт с Сердарью от оборонявших её крупных неприятельских сил. План наступления, одобренный им, требует особого пояснения. Численность третьего корпуса всего лишь Полтумена, под командованием Алак-Нойона, Сонг-Ту и Тугая, указывает на то, что у него было две задачи. Первая — обеспечить безопасное форсирование реки Ангрен, подле которой стоят Бен-Акет и другие города. Через него шла дорога на Самарканд. И вторая, не менее важная, в случае, если Мухаммеду удастся выманить за стены Самарканда, встретить его в открытом поле и разгромить. Без сомнения Чингисхан желал встретиться со своим противником в открытом бою. Собственно, для этого и выставлялся вперед один и довольно слабый отряд. Хорезм-Шах должен был клюнуть на приманку. Свойственная монголам практика полного уничтожения населения завоевываемых земель была еще мало известна Хорезм-Шаху. С его точки зрения, оборонительное сражение Устен-Отрара было стратегически наиболее желательно, ибо с имеющейся в его распоряжении армией в 100 тысяч человек, подходившие к городу с востока, и силами 60-тысячного гарнизона в самом городе, Можно было надеяться зажать джегатая и угдэя когда-меж двух огней. Но глядя на ситуацию глазами Чингисхана, мы легко можем представить, как должны были развернуться события. В случае угрозы монгольскому отряду, стоящему у Отрара, третий корпус сразу отступит от Бенакета и соединится с ним. Джучи тоже поспешит вернуться с низови реки на подмогу Угадею-Агдаю и Джагатаю. И когда завяжется сражение, Чингисхан и Туле, как гром среди ясного неба, нанесут молниеносный удар во фланг и тыл харизмейской армии. Если нам возразят, что подобный план целиком зависит от а точности и слаженности действий широко разбросанных сил следует возразить на это, что монголы прекрасно справились с подобным манёвром в самых различных условиях. Однако решающего сражения не произошло. Мухаммед так и не решился выйти за крепостные стены, и все три монгольских корпуса начали методичное уничтожение всех очагов сопротивления. Вдоль берегов Сыр-Дарьи, более не опасаясь вмешательства Хорезм-Шах. Теперь Чингисхан решил прибегнуть к хитрости. Он прослышал о разногласиях между Хорезм-Шахом и его матерью и решил воспользоваться ими. Историк Анна Сави в своем жизнеописании Джелаля-Дина, сына Мухаммеда, так об этом рассказывает. К Чингисхану явился Бадр-эд-Дин Ал-Амид, замещавший визира султана в стране тюрок. Бадр-эд-Дин ненавидел султана Хорезм-Шаха за то, что тот убил его отца, Кади Ал-Амида Саада, его дядю по отцу Кади Мансура и нескольких его двоюродных братьев по отцу. И пред дядю ужасному Чингисхану он сказал: "У меня есть мысль, чтобы ты применил против него хитрость, вследствие которой он сам стал бы подозревать эмиров в своих войсках". Бадраддин сказал, что между султаном и его матерью воцарилась неприязнь и возникли раздоры. Беседа продолжалась, пока они не условлились, что Бадреддин Аламид подделывает письма от имени военачальников и родственников матери султана Мухаммеда, упоминая в них о том, что ди мы с нашими племенами пришли из страны тюрок к султану, желая лишь верно служить его матери. И мы помогали ему против всех государей земли, пока он не завладел ею. И вот теперь изменилось его намерение в отношении прав его матери. Он ведёт себя заносчиво и непочтительно, хотя раньше во всём слушал её. Поэтому она приказывает оставить его без помощи. А мы ожидаем твоего, то есть Чингисхана прихода, чтобы следовать твоей воле и твоему желанию. Чингисхан отправил эти письма через одного из своих приближенных, якобы совершившего побег. Тот распространял их, и мир помрачился в глазах султана, и ослабела его решимость. Чингисхан послал одного из верных ему людей к Тюркан-Хатун в Хорезм, и тот так передал ей. «Мне известно, как непочтительно поступил твой сын в отношении твоих прав». Теперь, в согласии его эмиров, я выступаю против него, но не стану нападать на те области, которыми владеешь ты. Если ты принимаешь это, то пришли ко мне кого-нибудь, кто удостоверит тебе моё обязательство, а затем тебе будут отданы Хорезм, Хорасан и то, что соседствует с ними по ту сторону Джейхуна, Амудари. Ответом ее на это послание было то, что в скором времени она в страхе выехала из Хорезма и оставила его на произвол судьбы. Анна Сави. Жизнеописание султана Джалаль-Эддина Мангбурны. Глава 17. Перевод Буниятова. Москва. Восточная литература. 1996 год.